Зинаида Львовна После ухода сына и его друга Зинаида Львовна прошла на кухню, налила себе чашку травяного чая и села за стол напротив той стены, на которой еще час назад красовалось пятно, а теперь влажно темнела свежая побелка. Она не знала, что ей делать. Ей хотелось плакать от бессилия и обиды на сына. «Ну как получилось?» Что он вырос черствым и бесчувственным, способным бросить мать в плачевном состоянии и отправиться к своей просвистушке. А ведь Зинаида Львовна в него всю душу вложила всю. Растила Зинаида Львовна Дениса одна. Муж Евгений Валентинович буквально сгорел от быстротечного рака, когда сыну едва исполнилось три года. Замуж Зинаида Львовна больше так и не вышла, решила полностью посвятить себя сыну. Денис был поздним и долгожданным ребенком, и Зинаида Львовна его баловала, опекала, окутывала заботой, но выходило это у нее так гротескно, с излишеством, что позже привело к тому, что Денис, повзрослев, потребовал независимости в довольно резкой форме, чем разбил сердце матери. Ведь она всего лишь стремилась к тому, чтобы сыну было хорошо. Правда, сама решала, что ему будет во благо, а что во вред. Денис просил разрешения задержаться после уроков, потому что с мальчишками хотели поиграть в футбол. «Нет, нет. Вначале обед. Густой наваристый суп, сочные ароматные котлеты с пюре, чай с пирожками». А после такого сытного обеда какой футбол? Положен как минимум час отдыха. Ну, а потом уже можно и футбол, только если одеться потеплее, потому что на улице такой холод, и не бегать слишком много, потому что можно вспотеть и простыть на ветру. А не лучше ли выйти на прогулку вместе, ну и в этот футбол с озорняками? И Зинаида Львовна лично выводила сына гулять, сытого, отдохнувшего, тепло одетого. И невдомёк ей было, что Денис всей душой ненавидел эти чинные прогулки по городскому парку в компании матери ее двух подруг с дочерями. Он молча шел между оживлённо болтающими женщинами, хмуро наблюдал, как носятся по парку две девчонки-бойки, не по девичьи задиристые. но не желал присоединиться к их играм. В надетых друг на друга двух шерстяных свитерах и шарфе ему было жарко. Он потел, К влажному телу противно липла майка, от кусачего шарфа раздражалась кожа на шее. В такие моменты Денис мечтал только о том, чтобы скинуть и это девчачье пальто, и в елочку предмет насмешек одноклассников, а заодно и шарф с шапкой, а там, сбежав из общества матери и ее подруг, отправиться на школьный стадион, где его одноклассники гоняли мяч. Зинаида Львовна и не предполагала, что ее маленький сын, о котором она так пеклась и заботилась, был чем-то недоволен. Он ведь не выражал вслух своих протестов, был послушным мальчиком, который хорошо учится и имеет отличную оценку по поведению. Ребенок сыт, тепло одет, окружен заботой, чего еще надо. Золотой ребенок, румяный, упитанный, спокойный, нетребовательный и некапризный. Ей было невдомек, что в душе сына уже давно зреет протест. который позже вылится для нее в катастрофу вселенского масштаба. Первый раз Денис плюнул матери в душу, когда в 18 лет заявил, что собирается поступать совсем не в тот вуз, в котором уже было выхлопотано для него место, благодаря стараниям Зинаиды Львовны, старого друга отца, полковника и преподавателя на военной кафедре в медицинской академии. А в экономический. Не поступишь, категорично заявила мать сыну, зная, что хоть Денис и учился неплохо, но с математикой имел проблемы. А какой экономист без блестящих математических знаний? Денис разозлился, сам нашел себе репетитора и в вуз поступил. Причем математику сдал на твердую пятерку. Следующим неприятным сюрпризом. которую он преподнес своей любящей матери, стало заявление о том, что жить отныне он будет в общежитии. В общежитии? В этом тараканнике и клоповнике? В центре разврата, где не учатся, а пьют дешевое спиртное и путаются с девицами легкого поведения. Да чтобы ее любимый сын, выросший на домашней пище, приготовленной заботой, питался какой-то казенной дрянью, а то и вовсе забывал об обеде, не бывать такому. Зинаида Львовна съездила в общежитие и попыталась вернуть отбивающегося от рук отпрыска, но получила такой жесткий отпор, что прямо там, в комнате сына, которую тот делил с какими-то лохматыми типами, расплакалась. Так и ушла она от Дениса, вытирая слезы. Они все катились и катились по щекам, оставляя розовые борозды в толстом слое белесой пудры. Как уж доехала до дому, Зинаида Львовна не помнила. Она успокаивала себя тем, что Денис вскоре вернется. Надоест ему полуголодное существование, недосыпание, шум, экономический кризис в кошельке и вернется. Но Денис воткнул в материнское сердце еще один нож. Устроился на работу. По вечерам после учебы он подрабатывал то грузчиком, грузчиком ее сын, то курьером в какой-то шарашкиной конторе, да даже вспоминать стыдно. От такой жизни Денис похудел, осунулся, под глазами его пролегли тени. Это все Зинаида Львовна увидела, когда, она, плевав на гордость, вторично отправилась в общежитие возвращать блудного сына в домашнее гнездо. Денис ей как будто даже обрадовался, и это придало Зинаиде Львовне уверенности. Но едва женщина заявила о своем намерении забрать его домой, как натолкнулась на крепкую стену холодной отчужденности. «Нет, если ты приехала ради этого, мама, то лучше поезжай домой, я не вернусь. У меня своя жизнь, свои цели, я уже не маленький». «Ты мой сын!» — в отчаянии вскричала Зинаида Львовна. «Да, сын, но не плюшевый медведь, с которым можно делать все, что вздумается», — парировал Денис. Эти слова больно задели Зинаиду Львовну, но так и остались непонятыми. «Что значит? Делать все, что вздумается? Разве она так поступала? Нет, конечно, нет. Она всего лишь заботилась о своем ребенке, делала все возможное для того, чтобы он чувствовал себя хорошо. И вот чего добилась. Никакой благодарности». Денис успешно окончил университет и вскоре создал собственную компанию. В тонкости работы сына Зинаида Львовна не вникала. Бизнес и бизнес. Иногда, конечно, она, сожалением, вздыхала, что не пошел он в медицину, как изначально планировалось. «Бизнес — это такое зыбкое болото. То тебе везет, и ты прыгаешь по кочкам, то оступаешься и тонешь в трясине. Вот врач!» Уважаемая профессия полезная, да и с какой гордостью Зинаида Львовна говорила бы подругам о том, что ее Денис врач, а так даже и сказать почти нечего бизнесмен. Уже само слово вызывает неприятные ассоциации с девяностыми годами новыми русскими и их малиновыми пиджаками, кризисом девяносто восьмого. Подругам оно тоже не нравится. Но, как бы Зинаида Львовна не относилась к занятию сына, в их отношениях наступила оттепель. То ли Денис повзрослел и поумнел, понял, что мать у него одна и желает ему только добра, то ли просто добился своего самостоятельности, то ли Зинаида Львовна, тоже сделав про себя кое-какие выводы, уменьшила натиск, но отношениях, замерзшие подобно побегу в мороз, дали новый росток. Она старалась поменьше соваться в дела сына, боясь спугнуть его и вновь натолкнуться на холодность. А Денис стал навещать мать раз в неделю, привозил подарки, продукты. О том, что в один не совсем прекрасный для нее день сын женится, Зинаида Львовна хотя и думала, но гнала такие мысли от себя прочь. Подружек у Дениса не было, он оставался серьезным мальчиком, не таким легкомысленным, как его друг Илья. честно говоря, в свое время Зинаида Львовна боялась, что школьный друг собьет ее примерного сына с пути истинного, и Денис ступит на скользкую дорожку легких связей, но ребенок оказался целомудреннее и серьезнее, чем она думала. Потом, когда возраст Дениса приблизился к 30 годам, Зинаида Львовна стала проявлять легкое беспокойство. Сын по-прежнему был увлечен работой, рвения к женитьбе не проявлял, а ей хотелось внуков. Без согласия Дениса она решила познакомить его с порядочной девушкой, которая отвечала бы всем ее, Зинаиде Львовне, понятиям об идеальной жене. Претенденток на эту почетную роль оказалось немного, но дочери ее обеих подруг до сих пор не были замужем. Девушки хоть несколько и не дотягивали до звания идеальной жены, казались Зинаиде Львовне вполне порядочными. К великому разочарованию Зинаиды Львовны, потенциальных невест и их родительниц, Денис не проявил никакого интереса к знакомству. Он высидел два ужина, побеседовал с девушками, вел себя вполне вежливо, но инициативы к продолжению знакомства не проявил. И невдомек Зинаиде Львовне было, что сын скрывает от нее свой роман, который длится уже три года. Заявление сына о том, что он собирается жениться, прозвучало так неожиданно, что она слегла на неделю больной. Женщина никак не могла понять. Почему Денис так долго скрывал от нее свое намерение жениться, и почему выбрал в спутнице именно эту девушку, ветреную, пустую бабочку, ну, разве что яркую, не готовить, не вести хозяйство, не приспособленную. Вовне Тельвовне оказалось достаточно всего одного раза, чтобы составить мнение о будущей невестке. Прежде всего ее шокировал тот беспорядок, который царил в квартире сына. И ладно бы Денис был в нем повинен. Так нет, хаос оказался создан из модных журналов, каких-то тряпок, карандашей и бездарных рисунков, которые подружка сына с гордостью называла эскизами. Возможно, Денис за годы житья в общежитии привык к грязи и беспорядку, но ей-то, девушке, как ей не стыдно. Сама-то ведь напомаженная. На маникюренное, причесанная, а в квартире хлев. Далее, на обед, на который пригласили будущую свекровь, была подана казенная еда. Ну и что, что заказанное в дорогом ресторане? Не домашняя, значит, казенная? Не станет такая жена готовить Денису паровые котлетки. А что это за жена? Если не встречает дорогого мужа с работы горячим полноценным ужином, грош ей цена. В общем, будущую невестку Зинаида Львовна не взлюбила сразу и не раз пыталась отговорить сына от скоропалительной, по ее мнению, свадьбы, но чуть не добилась полного разрыва отношений с Денисом. Как-то не выдержав, сын резко заявил, что если она еще раз скажет что-то против его любимой женщины, он перестанет приезжать к Зинаиде Львовне. Так и сказал. «Любимой женщины!» «А мать, значит, нелюбимая?» Но, боясь, что сын исполнит угрозу, Зинаида Львовна притихла, но не смирилась. Почему ее мальчик не женился, к примеру, на порядочной хозяйственной девушке, такой, как соседка Зинаида Львовна Аля? Алевтина поселилась в квартире, находящейся этажом ниже квартиры Бобровых, на пятом, со своей пожилой мамой три года назад. Работала в школе учительницей, была тихой, скромной, вежливой, аккуратной, соседям не мешала, идеальная жена для ее сына. Зинаида Львовна вздохнула. Еще раз покосилась на влажное пятно побелки, которое, высыхая, начало светлеть, и с грустью подумала, что мир устроен очень несправедливо. Матери вкладывают в своих сыновей все, а те потом вырастают и называют любимой совершенно чужую женщину. Статью Илья написал. Просидел половину ночи за ноутбуком и выдал небольшой рассказ о расследовании явления Полтергейста в одной нехорошей квартире. Все повествование сводилось к тому, что группе исследователей удалось выяснить и доказать, что причиной шума был вовсе не Барабашка, а соседский кот Кузьма, который умудрялся проникать через лазейку в смежную квартиру и хозяйничать там на кухне. Этот рассказ очень проигрывал тем, которые писал Илья ранее. Но сейчас голова парня была занята другими мыслями. История с пятном на кухне Зинаиды Львовны чем-то зацепила Шахова. Форма у пятна и впрямь была любопытной, да и само его возникновение вызывало вопросы. Илья, хоть и чувствовал себя уставшим, подключил к ноутбуку фотокамеру и скачал с нее снимки, которые сделал в квартире Зинаиды Львовны. Рассматривая изображение пятна, Он подумал, что они с Денисом допустили ошибку, смыв грязь и вновь побелив стену. Настоящий исследователь не поступил бы так опрометчиво. Прежде чем ставить эксперимент забеливанием, он взял бы пробы, сделал замеры, описание, даже если бы явление не показалось ему на первый взгляд интересным. Кто знает, что можно обнаружить при детальном исследовании. а Илья раз и уничтожил таинственное пятно. Сейчас он чувствовал себя так, будто на раскопках по небрежности и незнанию растоптал черепок, представлявший историческую ценность. Если верить Денису, пятно проявилось вновь после того, как Зинаида Львовна его смыла, на том же месте, сохранив форму и размеры, но уповать на то, что оно таинственным образом проступит на свежей побелке, было бы слишком глупо. Илья выключил компьютер, сходил в ванную и, возвращаясь в комнату, захватил стрюму мобильный, чтобы завести будильник на семь утра. Но вспомнил, что завтра ему придется ехать не на машине, а в метро. Выругался и переставил сигнал на половину седьмого. «Хорошо, если день пройдет в офисе, а ну-ка придется разъезжать по клиентам». В тот момент, когда Илья забирался под одеяло, мобильно известил о принятом сообщении. «Я собираюсь в Египет. Либо ты едешь со мной, либо мы расстаемся», — прочитал Илья и стиснул зубы, словно от боли. СМС прислала Лена. и в таком ультимативном порядке она пыталась помириться. Ссора вышла из-за того, что девушка брала отпуск и собиралась поехать к морю, а Илья не мог оставить работу. Лена упирала на то, что их решение ехать в отпуск в конце апреля было принято еще в ноябре прошлого года, и Илья обещал ей эту поездку. Он же возражал, что в свете последних событий Травмы долгого больничного ему никто сейчас отпуска не даст, но Лена и слушать не желала. Никакому компромиссу они так и не пришли, поссорились и разошлись, каждый убежденный в своей правоте и в том, что вторая половина не желает войти в его положение. Илья еще раз перечитал сообщение, борясь с желанием написать девушке в ответ что-то едкое, но рассудив, что не стоит поддаваться дурному настроению, а лучше отправить ответ утром, отложил телефон». Крутясь в кровати без сна, он подумал, что Лена пускает в ход тяжелую артиллерию, шантаж. Либо едем, либо расстаемся. Если бы раньше какая-нибудь подружка прислала ему подобное сообщение, он бы не раздумывая написал «Расстаемся» и занёс номер телефона шантажистки в чёрный список. Но вот сейчас либо старею, либо и впрямь люблю эту дуру. Мобильный пискнул, извещая о новом сообщении. Видимо, Лена, так и не дождавшись ответа, решила отправить свой ультиматум повторно. Читать СМС Илья не стал, сунул телефон под подушку и злорадно подумал. «Пусть Ленка мучается от бессонницы, ожидая ответа. А его на скандал сейчас не разведешь. Он будет спать».